«По моим прикидкам, если вы продадите ваш Мерс, а сами пересядете на Волгу, то не меньше тысячи рабочих смогут получить месячную зарплату», резко сказал Варяк. «Машина создает имидж, престиж. В бизнесе это очень важно», удивленно возразил директор. «В бизнесе важно соответствие доходов расходам, оборвал его варяг. «Дешевые понты еще никому не создавали престижа. Другое дело, что по ним узнают друг друга крысятники, которые воруют своих людей». А позвольте, с чего вы взяли?» «И кто вам дал право?» — возмутился гость, привстав в кресле. «Сидеть!» — презрительно скомандовал варяг — И гость послушно сел. Вы сами хоть раз получали зарплату с опозданием? А ведь зарплату вы себе назначили, мягко говоря, не маленькую. При этом вы исправно получаете премии, которые в десятки раз превышают зарплату. Интересно, за какие заслуги, если ваши люди пухнут с голоду, «Но завод работает, продукция реализуется», — защищался директор. «Ну, ясное дело», — усмехнулся Варяг. «Только если посчитать, во что эта продукция обходится заводу, то непонятно, как вы назначаете цены на нее. Или заводу не нужна прибыль? Откуда такая щедрость? Может, вам потребители в втихаря платят за то, чтобы вы занижали отпускные цены?» Директор начал лихорадочно соображать, кто мог бы его защитить, а варяг безжалостно продолжал. «И вот, что я вам скажу. Вы меня, как директор, завода не устраиваете». Директор, как бы хватаясь за соломинку, предложил варягу связаться с известным вором Феди Курганским и решить все вопросы с ним. Однако варяга этот грозный персонаж нисколько не напугал. «С Федей я отдельно поговорю», — сказал Варяк. «Если товарищ Курганский запутался в своих сомнительных связях с вами, то мы его поправим. Но речь не о нем, а о вас. В сущности вопросов-то никаких нет. Был один вопрос — это вы. Но он для меня уже решен». И не думайте, что вам оставят все то, что вы уже нахапали. Мы тут прикинем, сколько вам придется отдать, а сколько оставить себе, и назовем вам сумму. Что вы там бормочете? Хотите проверить, смогу ли я заставить вас выполнить все мои требования? Не советую. Федя Курганский вам растолкует все, что вам еще непонятно. Перспектива расставания с уже нажитыми деньгами так потрясла директора, что варяг счел нужным его ободрить. Постарайтесь отнестись к вашим неприятностям философски. Я вам обещаю, что такого рода неприятностей будут не только у вас. Глава одиннадцатая. Алян стал готовиться к переходу на нелегальное положение. Он решил первым делом обзавестись липовыми, но надежными общегражданскими документами. После недолгих размышлений он по газетным объявлениям обзвонил несколько фирм, изготавливающих печати и штампы. Затем по его приказу все эти фирмы обошел Андрей Спиридонов. В большинстве фирм работали весьма ушлые ребята, понимавшие с полуслова проблемы клиента. На Андреев больше всех приглянулась третья по счету графика Т. Там ему предложили не просто добыть надежного ксиву, но за приличные комиссионные свести с человеком, который умеет сварганить паспорт в комплекте с московской пропиской и квартирой андрей Бесторга отсчитал названную сумму и небрежно предупредил учтите ребята я человек серьезный